Глава четвертая. Фалалей. Костас. Зима четырнадцатого года оказалась мне не по зубам. Она была ледащей, третисортной версией осени. Кое-кто верит Элиоту, писавшему, что зной точит кости, но я-то знаю, кто настоящие Деймос и Фобос. Это ночной мороз и утренний голод. У меня отключили отопление, я был должен газовой компании полторы тысячи и еще четыреста за свет и тепло. Я могу сидеть при свечах и бродить по дому в старой вытертой шубе Лидии Брага, но горячая вода — это мое идолище, телесма. У нас в доме было принято экономить газ и дрова, поэтому лет до десяти я принимал ванную вслед за матерью, с ненавистью избавляясь от длинных волос и хлопьев пены, плавающих в остывшей воде. В ту лиссабонскую зиму я начинал каждое утро с того, что поворачивал кран в виде лебединой головы, слушал тупое дребезжание в трубах и думал, чтобы еще отвести антиквару. Я мог бы сидеть в тюрьме до страшного суда, если бы вода в душе была хоть немного погорячее. Мучительно слышать эти голоса в соседней камере. Люди бубнят с утра до вечера, иногда смеются, иногда слушают музыку. Монотонные звуки напоминают мне сумасшедшего из нашего переулка по прозвищу Радио Хавьер. Он любит стоять в наушниках у дверей бакалейной лавки и пересказывать прохожим все, что слышит. Приемник лежит у него в кармане пальто, и оттуда тянется красный проводок. Когда Хавьер говорит за женщину, он надувает губы и закатывает глаза, но голоса не меняет. Смены тембра у него удостаиваются только футбольные комментаторы. Крыша в тюрьме протекает. После долгих дождей на потолке моей камеры образовалось пятно, похожее на осьминога, точнее, на половину осьминога. Вторая половина принадлежит моим шумным соседям. Сегодня утром, глядя на пятно, я вспомнил, как провел первую ночь в доме Габии, в чулане без окна, отгороженном от спальни картонной стеной. На потолке, там, где раньше была люстра, остался гипсовый плафон. Я не сразу различил в нем ангела, обрамленного виноградными листьями. Это была верхняя половина ангела. Его разделили, когда пытались сделать из студии двухкомнатную квартиру. Ангел поглядывал на меня сверху вниз, задрав округлую ручку с двумя пальцами, сложенными буквой V. Я остался ночевать, хотя меня пригласили на обед, при том, что обеда в доме не было. Габия вырезала какие-то рюши, гнула проволоку и совершенно не хотела говорить о вчерашнем вечере, где мы столкнулись и напились в хлам, в дым-мину. Сто лет я так не напивался. Сказать по правде, мы едва узнали друг друга в разукрашенном тыквами подвале школы искусств, зато смеялись и обнимались, как будто не виделись сто лет. Так, наверное, два заблудившихся полярника радуются, столкнувшись в ледяной беспроглядной мгле. Потом мы сбежали оттуда в парк. От воды несло уснувшей рыбой, губы Габи и горели, сосновые плашки моста ходуном ходили у меня под ногами. Я уронил в воду портсигар и поломал карнавальную шляпу, болтавшуюся у нее на спине. Потом я хотел встать на колени, задрать черную ведьминскую юбку и попробовать. Габио на вкус, но вспомнил, что на вечеринке подавали сырные гренки с чесноком и... передумал. Я где-то читал, что чеснок мгновенно пропитывает женщин с ног до головы. У меня такое чувство, что я живу на съемочной площадке. Мало того, что по всему дому развешаны камеры, так и в тюремном потолке мигает брусничный зрачок. Начинаю понимать, о чем говорилось в каверинском эпилоге, который я нашел под кроватью в тартуском общежитии. К фронту можно было подъехать на трамвае, они еще ходили. В милиции будущим подпольщикам выдавали подложные паспорта. В городе попахивало дымком и летали, как серые бабочки, сожженные страницы сочинений Ленина, Сталина, Маркса. Начало блокады в городе моей любимой женщины. Ясно, что поначалу дело было не в страхе, а в необычайной размытости, одичавшем, сместившемся фокусе. Раз, два, три, четыре, десять царь велел тебя повесить, но царица не дала и повесила царя. Помню, как в детстве меня завораживала эта считалка. В ней было нагло пропущены пять шесть и прочее просто для сохранения ритма и эта безучастная размашистая легкость с которой были нарушены правила показывала какую то другую сторону вещей ту часть луны на которой свет не обязателен сегодня солнце разбудило меня в шесть утра небо казалось таким синим хрустящим что я забрался на стул подтянулся высунул голову в окно и стоял так пока руки не заболели Во дворе все выглядело по-прежнему, правда, голый куст у забора за ночь расцвел и оказался мимозой. У подъезда сидел мальчик лет девяти, оживившийся, как только я на него посмотрел. «Эй!» — он помахал мне рукой. «Ты что там делаешь? Воруешь?» «Уже своровал. Теперь сижу. А ты что делаешь?» «Ты иностранец, что ли?» Он слез со скамейки и подошел под тюремное окно. Теперь я различал что-то круглое в его руке. Поначалу я принял это за каучуковый мячик. «Иностранец», — сказал я. «Из Литвы». «Ваши побили канадцев прошлым летом. Я все игры смотрел. Лови!» Он вдруг размахнулся и бросил в меня своим мечом. Я чуть с окна не свалился от неожиданности. Мяч угодил в стену в метре от моего окна, но почему-то не отскочил, а глухо шмякнулся на асфальт. Мальчик скрылся в подъезде, потом вышел с оттопыренными карманами и принялся ловко швырять в меня мечами. «Вот сейчас попаду! Эй, вытяни руку! Лови! Лови!» Я поймал. Поймал, отпустив подоконник, и свалился на пол. Странно, что на грохот никто не явился, чтобы отобрать у меня добычу. Это было маленькое яблоко, твердое, как кусок бирюзы. Я сидел на койке, потирая ушибленное колено, счастливо улыбался и грыз яблоко. Положив огрызок на ладонь, я некоторое время смотрел на него, а потом вспомнил одну вещь, вернее, две вещи. Сначала я вспомнил корзину с зелеными яблоками, стоявшую на мозаичном полу в доме Брага, и себя, 14-летнего, сидящего над ней на корточках. Потом я вспомнил голос тетки за кухонной дверью и тяжелые шаги матери. «Говорю тебе, в моем муже нет ничего настоящего. У него даже оружия нет настоящего. Все эти пистолеты на синем бархате достались ему от мужа Лидии» который, если верить нашей служанке, был единственным мужчиной в семье. Байки у них начисто спилены. Или что там они делают с пистолетами? Дырявят стволы?» «Как ты была дурой, так и осталась», — сказала мать, переставая ходить по комнате. «При чем тут байки? Мужчина не должен любить оружие, чтобы быть хорошим мужем. Он должен любить жену, дом и детей. Дитя у него чужое. Дом ты запустила». И какая, скажи на милость, из тебя жена? Раз, два, три, четыре, десять. Как же я раньше этого не вспомнил. Я машинально сунул огрызок в рот, разгрыз косточки, и рот мне свело оскоминой. Когда я получил почтовое извещение с указанием веса, три килограмма, я подумал, что посылка от матери, и удивился. Последний раз она делала это, когда я был в школьном лагере. Ровно четверть века тому назад. Распечатав посылку и вынув сосновую стружку, я увидел подарок. Куклу с белым фаянсовым лицом и огненными волосами. Я видел эту куклу раньше. В мастерской на улице Пелес она сидела на полке, свесив ватные ноги, и звали ее Арман Марсель. Все куклы, сделанные Габией, были почти неразличимы, но это получилось особенной, и ее не продали. Рыжие волосы принадлежали младшей сестре, знакомые веснушки были выписаны кисточкой, а надутые губы так хорошо вылеплены, что их хотелось потрогать. Вылитая Соля. Я не видел Габию тысячу лет, но эта затея была на нее похожа. Недаром они с Лютосом так обожали друг друга седьмого класса. Он тоже любит внезапные жесты, загадочные шалости, мистификации и жестокие розыгрыши. Я всегда ему подчинялся, на все безропотно подписывался, еще с тех времен, как мы угнали у соседа автомобиль. История с доцентом Элиасом тоже была его затеей. Он придумал ее за несколько минут и ловко собрал реквизит и декорации, а расплачивался за зрелище «Я». Причем долго и болезненно. До сих пор представляю со стыдом, как деловитая, нарядная Зоя ходила к Тартускому декану, умоляя принять меня обратно. Я так и не признался ей, что меня выгнали не за прогулы и не за испорченный словарь. Меня выставил Элиас, своей царской волей. Лекции он читал несравненные. Я понимал не все, но слушал с упоением. В ноябре он назначил мне свидание. Черт меня дернул сказать на семинаре, что мой сосед-китаист отсутствует по уважительной причине, уехал к матери в Ихви. Разумеется, доценту и в голову не пришло, что ко мне явился школьный друг и спит теперь на кровати китаиста, заплатив коменданту десяток за беспокойство. Лютус в тот вечер принес бутылку горькой настойки, мы с ней быстро разделались, Потом выкурили по сумокрутке и решили встретить доцента как можно затейливей, а заодно раздобыть денег на вторую бутылку. Лютус разделся до гола, обмотал запястье белой тряпкой, вылил себе на руку немного красных чернил и лег в постель к назначенному часу. Я тоже разделся, завернулся в перемазанную красным простыню и встретил Элиаса в дверях полуголой и в полной растерянности. Ради бога, как хорошо, что вы пришли! Мой друг узнал, что мы собираемся встретиться. Я взял доцента за руку и подвел к своей кровати. Он не смог с этим смириться и полоснул себя ножом по руке. Я забинтовал, как сумел, но он надо ехать к врачу. У нас нет ни копейки, даже на такси не хватит. Почему он голый? Спросил Элиас, отнимая руку. Я пытался доказать ему свои чувства. Я опустил глаза. Но не слишком успешно. Наверное, потому что уже думал о вас, профессор. Я о вас все время думаю! Но ведь это не студент, Мертв. Он вгляделся в бледное лицо с закрытыми глазами. — Кто это вообще такой? Почему он в вашей комнате? Мы познакомились в общественных банях! Я мазнул красным концом простыни по чистейшим манжетам доцента. Вы позволите мне позвать коменданта, чтобы он позвонил в больницу на Пусыпа? Он ведь кровью истечет. Губы Лютоса на самом деле посинели. Его заметно трясло под простыней. Я подумал, что это от смеха, но до конца не был уверен. Не надо звонить. Доцент отошел к окну, достал портмоне и протянул мне две сотенные бумажки. Больше у меня с собой нет. От дверей он обернулся ко мне со смутной улыбкой. «Чернила хорошо отмываются раствором нашатырного спирта, а простыни лучше замочить с хозяйственным мылом». «Когда-то я прочел у Вонигута. Если у тебя есть венгр, враг тебе уже не нужен. У меня есть ласло, невидимый мадьяр». Еще у меня был эстонец, который не простил мне школярской шутки и вышвырнул вон. Еще у меня есть приятель Серб, который меня уволил, датчанка, которую убили в моем доме, испанка, которая меня подставила, условный немец, которому все по барабану, и шановний пан Конопка, который не стал жениться на моей матери. Еще у меня есть португалец, который берет с меня десятку за лимон и фунтик сахару. Я живу в каком-то бледском Вавилоне, в окружении людей, которые и в грош меня не ставят. Все поголовно, кроме мертвых. Я вспомнил исключительно важную вещь, господин следователь. Тут я внезапно осекся и замолчал. Утром я требовал встречи с Пруэнсой, лупил в дверь, что было силы. Мне не терпелось сказать ему, что я вспомнил, когда в меня швырнули зеленым яблоком. Аккуратный Фабио давно выхолостил свою коллекцию оружия и наверняка получил об этом документ, только вот Каталонка об этом не знала, да я и сам забыл. Но теперь, оказавшись в его кабинете, я вдруг понял, что говорить о моей догадке бессмысленно. За кого я их принимаю? Само собой, полиция обследовала основную улику и знает про спиленный Еще бы им не знать. Надо повесить доспехи на дерево и заговорить для начала о другом. Новая стратагема. Цикада сбрасывает золотую кожицу. «Так что за вещь?» Проенса постучал по столу карандашом. «Я могу доказать...» Я закашлялся, думая, как перевести разговор. «Я могу доказать, что в среду, в момент убийства, я был на побережье» девушка в пальмовой шляпе азиатка наверное служанка на вилле она видела меня на пляже в девять вечера ну найдем мы азиатку и что с того он смотрел на меня с тоской и почему вдруг служанка тут полно богатых китайцев что с того как я мог совершить убийство в своей квартире и в то же время ходить по пляжу в дачном поселке в какой еще квартире труп вашей жертвы нашли в прибрежных скалах двое портовых рабочих в воскресенье около полуночи он застрял между камнями и сеткой для мусора лицо осталось цело и в свое время вы сможете на него посмотреть в воскресенье в прибрежных скалах я так растерялся что мог только переспрашивать да в нескольких метрах от берега на мысе эшпишел я Понятия не имел, где чистильщик собирается избавиться от Хенриетты. И зачем он так долго тянул? Целых четыре дня. Вы всем любовникам даете женские имена. Вы с ума сошли? Однако вы продолжаете называть вашего друга Хенриеттой. Он ухмыльнулся. Согласитесь, это похоже на нежное прозвище. Я не говорил, что дружил с Хенриеттой. Впервые в жизни я увидел ее на экране компьютера в тот вечер, когда ее убили. Я больше не стану говорить с вами без адвоката. Я требую провести следственный эксперимент. Не надо так шуметь. Он мирно выставил перед собой ладони. Просто назовите место, где вы совершили преступление. Это скалы на побережье или все-таки ваш дом в Алфаме? И если дом то как вы вывезли тело в прибрежную зону? Хотите следственный эксперимент? Это можно устроить. Завтра и поедем». Вернувшись в камеру, я лег на бетонную скамью, натянул одеяло на лицо и тихо завыл. Заскулил по собачьи, прямо как Руди, когда я вез его усыплять. «Мерда. Я же действительно был в Сизимбре в воскресенье». Я ждал там лютоса и накачивался турецким кофе в Забегаловке на набережной. А он не приехал. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Раз, два, три, четыре, десять. Что-то важное выпадало, а что, я никак не мог уловить. Чистильщик приволок труп туда, где я появился через несколько дней. Но зачем? И откуда он знал о моих планах? Я услышал, как стучат мои зубы, и содрогнулся от отвращения. Надо собраться. Надо подумать о хорошем. Я сполз со скамьи на пол, лег в шавасану и стал думать о том, что скоро увижу медиуш Думать о хорошем. В рукаве у меня еще одна карта. Спиленный боек. Почему они сами об этом не спрашивают? Хотя, понятно почему. Система всегда морочит тебя тем, во что ты веришь. Завтра поедем домой. Полиции придется сорвать печати. Я смогу обойти все комнаты, взять пару свитеров, постоять на террасе и посмотреть на реку. Думать о хорошем. Жаль, что я потерял Таврамахию. Было бы здорово забрать ее с собой и положить под тюремный матрас. Надо улучшить время и поискать ее как следует. Как там говорила Байша, «Беличья пропажа рано или поздно прорастает орешником».